Издательский дом Союз и издательство Потидышев и сыновья представляют Борис Постернак. Записки Патрика. Глава 1. Уезд в Телу. Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днём я ездил по его делам верхом в город. Я выехал рано, Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колено в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону. Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше, и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее. На мне были новые неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку вправом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, в раскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку. Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал сороку работник Демид. Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему. По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на Мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение. Уральское лицо Юрятина уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда всё усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал, как в зеркале, изменения, происходившие в стране и на фронте. Волны эвакуации докатывали сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих этных, ревельских, трубопрокатных и перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится. Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и ватиков объяснял, что деревня плетет корзинки под серно-кислотные бутыли для объединения Малояшвинских и Нижневарынских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в тёплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока ещё не оспаривалась. За угол от Военского на Семенной против собора был заезжий двор, куда я поставил сароку, стесневшую меня в городе за короткость его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казённых лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвенья. Под широкой его крышей тайно промышляли кумыскою. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох. Продаваться не надумали, спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукой. Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос. Нет, не собираемся, ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали причивой языцах. Улица ослепила меня после дворовых потёмк. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра. как бы вторично. Позднее обычного тащились на рынок вазы с капустой и морковью. Дальше дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу, как какую-то невидаль, и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала. Покрашенные под мрамор лестницы в городскую контору Усть-Крымжинских заводов я нагнал седобородого Юрятинского горожанина в сибирке с бородами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявления изспещревшей ближевшую от входа левую стену. Кроме издавна её покрывавших печатных реклам и проспектов одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание. Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трёхмесячного заработка. Вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висило тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твёрдой месячной норме по ценам близким к довоенным. Муки ржаной 45 фунтов, цена за пуд 1 рубль 35 копеек. Масла постного 2 фунта. читал по складам юрятинский мещанин. Я застал его потом перед одной из конторок за справками. Согласилось бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами, как именно он сказал, вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лобас. Я не слышал, чем кончилось недоразумение. Меня отвлёк вяхрещев Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решетку и со стойками, и заставляя сторониться молодых людей в развивающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стрепухи, в несколько приемов разносившие его по конторе. Это был военный из Петербурга. в чине капитана, бриттый и саркастический, состоявший приёмщиком главного артиллерийского управления на заводах. Заводы находились в 25 верстах к югу от Юрятино, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далёкое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали. Однако это не имеет никакого отношения к Вяхрещеву. Надо рассказать, чем поддерживалась его постоянная остроумие. Роль его была не из лёгких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся Приезжей. Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями. Перед их авторитетом стушевывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному но все до одного прошедшие школу 905 года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено. В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано посидевший и слегка насмешливый человек. Приезжая помещалась на выезде близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь к реке. И Вяхрищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, И когда разговоры при нём немного умеряли, не из страха перед его присутствием, а из опасения как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и таким образом нехотя сам способствовал их революционности. Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно едовито. Русские военные аташе на Крым же представлял собой попыт навеять понять, что Завода считает самостоятельной державой. или поскался в перечисление союзников, и дойдя до Румынии, это было познее, продолжал хлорный хромпиковый леф Николаевич Голоменников, и всех их отали. При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака. Значит, вы живы, кончив представление за таротори Лон, Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного ещё не заключили? Тут свёрток для господина Громека не захватите? спросил вышедший из зарешётки конторщик. Как же, конечно, я за ним. А не тяжело на себе утащу? Для ваших заплечных ремней, пожалуй, тяжеловат. Кулёк ощутительный. Так да, я часа через два, я сейчас без лошади. Простите, обратился я к Вяхрещеву. Меня отвлекли. Я к вашему слугам. Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тот ещё же ехать с ним на Крымжу, на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, на встречу попался доктор, член Юрятинской врачебной управы, выходивший в это время из директорской. "Вас ли я вижу, дорогой доктор?" воскликнул Яхрещев. Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов. ютившейся в одной из квартир того же дома со стороны Ермаковского сада. Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение собственно было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции, специальность по которой и окончил в своё время Женевский политехнику, и даже с каким-то отличием. Сам он наведывался в Юрятин нечасто и для подачи консультации пользовался представлявшимися оказиями или посылал в отделение с записками Демида. Делать ему в отделение было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобия. Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделения. редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах нежили у себя в редакции. Однако оказалось, что он наконец выехал в Москву. Я отправился к Истоминой. Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, из какой-то сложной и несчастной судьбою. Её отец адвокат с нерусской фамилией Люверс. разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднейшему времени и займут нас нескоро. Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, Её муж, физик и математик Юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошёл на войну добровольцем. Уже около 2 лет о нём не было ни слуха, ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своём неустановленном вдовстве, то в нём сомневалась. Я взбежал к ней по чёрной лестнице нового здания гимназии, с несколько удлинённёнными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. лестницы что-то напоминала. Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в неё была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, дожидавшейся обшивки. Из неё виднелся край тёмной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкафом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно, выходивших на север, горела зелень гимназического сада, освещённого сзади. Не по сезону пахло нафталином. На полу в гостиной хорошенькая девочка лет 6 укладывала и стягивала ломатком грязной марли своё кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула истомина с охапкой пёстрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитана. Вот наконец решилась, сказала она, не выпуская из рук охапки. Долго же я вас водила за нос. Среди гостинной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в неё платки, отряхнулась, огладилась и подошла ко мне. Мы поздоровались. Дача с обстановкой, напомнил я ей. На что вам туда мебель? Основательность её сборов меня смутила. А ведь и в самом деле взволновалась она, что же теперь делать? К трём сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут ради Христа. 12, сказал я. Надо отказать лишним умовикам, а одного оставить. У вас ещё много времени. Ах, да разве в этом дело? Это было сказано почти с отчаянием. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают в от казённой квартире, и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется её поздний переезд. Надо предупредить её, что зимой мы проводим в Москве, а дом заколачиваем. В это время с лестницы донёсся гул голосов. Вскоре им наполнилось и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рагожи. И дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволочки, я стал прощаться. Так что же, сказал я в добрый час Евгению Викентьевне, до скорого свидания. В дороге просохли, ехать сейчас одно удовольствие. Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоялого мне не прямо домой, а ещё в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако до синной я решил зайти пообедать на вокзал. буфет, который славился дешевизной и добротностью своей кухни. Дорогой, мысли мои вернулись к Истоминой. До этого разговора я видел её два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже её когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому потому что некоторой неопределённостью манер сама часто походила на воспоминание. На вокзале было сущее повторение. Я сразу понял, что уйду не соленых хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, И они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола всё рвалось вскочить какой-то военный, товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но судя по движениям официанта, который оправдывался, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфетта, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров, посудными гулами помещения и близостью дебаркадера. На дебаркадер было сунулся я, чтобы минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стёкла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нём артельщики смотрели в сторону открытой, вглубь путей отнесённой платформы, служившей продолжением крытых перонов. Туда прошёл начальник станции с двумя гандармами. говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошёл какой-то шум, рода которого никто толком не знал. Обо всём этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через Рыньвинскую казённую дачу, где Сорока, точно заразись моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом. В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадью. Малайзия дорога пролегала сечью. Она прошла травою. Казалось, её проложил не человек, но сам лес, поддавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать над осудием. Просек, казалось, его душою. В её конце, мысом в жердяной изграде, вклинивался белый прямоугольник. Это были есырские еровы. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявшая её с горизонта лес смыкался дальше новой стеною. Есыри с их овцами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибрадском, часть земли крестьяне арендовали у уделов. Я ехал шагом, мои хлопы и комаров на руках у себя на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался. Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду, и опять никогда им не узнать, как я думал о них этой дорогой. И будет казаться, будто я люблю их недостаточно. Будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганию лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть о ней, не будет никаких сил. И их недовольство будет меня мучить. Поразительно, сколько было на их стороне правды. Всё это были знамения времени, их улавливало бесхитростное чутьё близких. Нечто более неведомое и отдалённое, чем все эти пристрастия, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам, и они угадывали веяния грядущих разлук и перемен. Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыхание, и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и разовел Иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дороже которой он ничего не знал. Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, меж живою его границей, куда спускалась и откуда поднималась затем дорога, показался пригорок с несколькими строениями. Рощ, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшимся в разных концах соседнего леса. Из всех глупостей, совершённых Александром Александровичем, это было самое непростительное. Какой-то школьный товарищ, занятый в звдешней промышленности, присмотрел для него этот медвежковский уголок. Александр Александрович, не глядя, дал письменное согласие на сделку, вместо приобретения луговых земель где-нибудь в средней России, где ему с большей пользой пригодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда ещё не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далёкому и отвлечённому. Недаром получил я воспитание в его доме на равнине Стонию, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова. Благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное. В городе больше всего говорили об этом. При виде флигеля под малиновую крышей сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру. Со смехом бежавших ко мне со стороны аврага. Конечно, так и стояла с утра Настьеш. Только ступил я на землю, как лошадь ввырвав поводье ринулась в неё, к корму и отдыху, слишком дразнившим её глаз и обоняние. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши. Точно это было сделано нарочно для его забавы. Пойдём ужинать, сказала Тоня. Что это, ты хромаешь? Не как на ногу не ступлю от сидел. Ничего, разомнусь, пройдёт. Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать сороку. «Да, там в ремнях за седлом папе подношение. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?» «Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то марья-именинница. А что это такое?» «Судись он». «Продовольственный паек. Если он на Крым же, то тем лучше. Второй получит». «Ты, кажется, сердишься?» Судя сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем, все детство я на хлебах у вас, папа у своей родни, та еще на чьих-то и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить, не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности. Ну и что же? В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращение посессионных времен. Знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого не возьмешь, к чему-нибудь прикреплен. И даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало. Ах, как все это старо и надоело. Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов. Мальчик плакал. После ужина и примирения я ушёл на кручу, обрывавшуюся в задней части рощи над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесённом на карты любого масштаба. Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом, как бы в сознании своего речного имени. И тут же на выходе В полуверсте вверх от нашего обрыва задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежавшие её занятию. Каждое её колебание разливалось излучиной. Её созерцание создавало завиди. Самое широкое было под нами. Здесь её легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд. Я лёг на траву. Я давно уже лежал, растянувшись в ней, Но вместо того, чтобы смотреть на реку, шавели у бессмысленно на сами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я всё время собирался это сделать и всё откладывал. Всё шло не по-моему, но и не наперекор мне, исследывательно не по какому. Пожеланий моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не из добра, Страшно было подумать о чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше. Я портил им жизнь. Постепенно мною завладел круг мыслей привычных в те годы всем людям на свете, и разнообразившихся лишь их долей и личным складом, да ещё отличиями порыв, которые они приходили, тревожных в 14 году, ещё более смутных в 15, и совершенно беспросветных в том 16. осенью которого это происходило. Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороху. Я знал, что, к сожалению, этим грош цена. Добро бы я что-нибудь для этого делал. Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для Отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом изотвращении. Мне было жалко, что не участие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя потянет. Расстаться с ней всего достоянием и с наибольшей пользой можно было на фронте. Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий, отражение засасывало под травяную бровку лога. Они стягивались и уменьшались. Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиной. Река запылилась, прослось щетиной засарялась. Вдруг её бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу. Точно её подожгли сверху и снизу. В Пятибратском чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне, громко, но без причины. Трава подо мною заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды. Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменились. Теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. неслися неровные звуки ровного дорожного разговора разговаривающих подбрасывало в трантасе поднявшись с мокрой травы я пошёл встречать нашу дачницу глава вторая перед разлукой не успела переехать изтомина как промелькнула осень и мы стали собираться в москву А тем временем, как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа городом обступила нас отовсюду. Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывезти Шуру на прогулку. Ей самой не здоровилась. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой на дворе. Однако, настаивая на своем, Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес. Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетание возраста, щёлканье данного вида, так как он рассуждал о всяземная тварь, обществом которой на ршин от земли он наслаждался. Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлётах голчонок с волочащимся крылом. Он не сразу сдался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлабученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял, нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда выпрямившись, я посмотрел кругом. Глаз мой не поспел за быстрые перемены положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые. Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегала черная, дымом ввысь уходившая хвоя. В этом городе все и произошло. С тех пор прошло 20 лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальные. Родилось новое государство, никем не описанное, небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застают и потом покидают мои воспоминания. Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Могущественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня иму за менявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счёт я мог бы наконец успокоиться. И однако всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда ещё при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия для их хода не существенно в каком порядке они располагались внешность истоминой не давала мне покоя в этом не было особого дива она приглянулась бы всякому однако бешенство называемое увлечением завладело мною позднее сначала я испытал действие других сил На пороге третьей военной зимы, неотвратимо близившее народное бедствие, нашего полного разгрома, истомена единственная из нас была человеком с откровенно разбитой жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвящённый в подробности её истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещённого во всём безсмертии его задатков. в грязную клетку каких-то закобаляющих обстоятельств. И прежде всего тяги к ней самой, меня потянуло к ней именно в эту клетку. Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличие от прошлых зим, Демид на эту просился к родным в Пятибрацкое. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истомину. Поговорий с ней, попросил меня Александр Александрович. Не брать же ее в самом деле с собой в Москву. Я не помню ее ответа. Так памятна мне, что и вот и я при этих обстоятельствах все равно что не получил. Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком, в оглашаемом волками и заметенном в югами лесу... Какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся. Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь ещё немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках Пугачёвского предания, начатую тем летом по его почину. Когда же помогу Евгении Викентьевне приыскать угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьёй, по моим расчётам в ноябре или во всяком случае не позже его исхода. Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался, но родные оказались дальновиднее. Они приняли моё решение с большой тревогой, точно знали наперёд, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами, но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней. после чего его больше не отменяли. После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в старожке, на которой перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряжённостью моего бодрствования. Весь день недвижный дождь на грани измороси себе скапания каплями висел в воздухе, временами прояснялось, набрав в жабры облаков Сколько они вмещали свежести и свету, вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало доушей. Это длилось мгновение, её концы сходились, становилось темно как ночью. Мы разговаривали у него наверху, над Истоменским низом. С некоторого времени упоминания о ней и в её отсутствии ранили меня, получив ощутимость лишения. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались. В этот день она в первый раз стопила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Всё время он то зажигал, то гасил огонь согласно погоде, и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решётчатый кружок горелки, играл им, перекатывая в руке и согревая дыханием. Но это не облегчало понимания. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было бы сдвинуть гору, чем переубедить его. Я больше не могу, говорил я. Те вторы и проливы у меня вод, где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. В ожидании мира я развеществляю её. Вспомните про Тасова из живого трупа. Мне надо устраниться. Когда родился Шура, я был на его счёт спокоен. Как всё мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди. Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами. Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаления в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман Долго будет нашим проклятьем, но это не ваша вина, а за воспитание навек вам спасибо. Нечто подобное хотел я оставить своему ребёнку. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина? Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру, как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрой в меня. Глаза же у него не от нас, это своё, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и не детский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращение близящегося несчастья. Я не выдержал и заплакал. Так смотрит обманутый. Это я обманул его, залучив в жизнь несуществимыми надеждами. Я окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками. Александр Лсанч задул лампу. Бледный день Да неузнаваемость обезображенной Настим пробрался в комнату. Александр Александрович Шагал по ней и разносил меня на чём свет стоит. Внизу пекли картошку в зале и гремели печной заслонкой. Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющимся ветром серебром и ртутью, разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нём как приросы. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились, точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало. «Что же вы остановились?» — спросил я Александра Александровича. «Вы что-то хотели сказать о моих родителях?» «Ну да, ссыльный поляк и дочь кантониста. Я потерял их трех лет от роду». И слишком поздно узнал по рассказам, что же дальше, к чему вы их приплели. Так как же тебе не стыдно, в кого ты уродился? уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам Бог велел. Я явление потомственное. Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну, не член, чёрт с тобой, а консультант и не комитета, с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее. а тебя пугает приближение революции. Боже мой, что за пошлость, уши, честное слово, вянут. Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркивания. Какой тут смех. Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку. Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова. Помните, вы туда ездили, на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей своё поражение ещё не революция, так, по крайней мере, вы передавали. Волны общественного недовольства выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дани рабочей группы военно-промышленном комитете сочтены, её ни сегодня, ни завтра арестуют, если собрание разпалённых сил не произойдёт раньше, чем разразится ураган. Нас может ждать анархия, а это гламейников не мы с вами. человек свой в революции со связями в Финляндии и петербургском подполье да что вы в самом деле глазами хлопаете ведь я вам повторяю что сам от вас слышал если только вы этого не сочинили так о какой же вы тогда революции да и разве в этом дело разговор замедлился и вернулся к прежней теме я напомнил александру лександовичу сцены детства проведённого в его доме эти сцены и обступили меня ночью Из-за печной разгородки доносилось бормотание Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыхание Тони. Я отдался воспоминанием тем охотным, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими. Нежели тогдашняя моя насмех мне данная свобода. Кое-что я расскажу. Глава 3. Надменный нищий. 1902 или 3 год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившая долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю святую. Мне 9 лет, 10-й. Уже полчаса, как я бездела слоняюсь по Третьему Богоявленскому, заглядывая в его дворы и заглядываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я по переулку ещё чужой и плохо знаю эти места. Какая-то площадь виднеется вдалеке за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это большие скотники. которые так поразят меня через 2 или 3 года. И что из двух домов на площади: один многостекольный и из голого кирпича, Щепихинские мастерские, а другой, крашеный в охру, анилиновая фабрика анонимного общества. Также не знаю я, что вопреки настоящему своему названию, красивая церковь с 13 куполами в верхней части переулка зовётся Взысканием погибших по имени чудотворной иконы, в ней находящейся. Ещё квартирую я у Фёдора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на Киселе, которого вслед за всеми зову дядя Федя. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрёна Ивановна Белистова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя не знаю, как у него очутился. Сейчас он у Громека, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадоблюсь. Я на часах, караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю. Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел по заведенному. После обеда дядя Федя разбирал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своём веку несчётное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбронив меня не за тот табак и послав на третьемку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расштанные табуретки со стомеской и рубанком, пошёл на кухню пристрадивать им новые ножки, но не закончив дело, только задал хлопот Моте. Засыпал стружками бельё на гладильной доске и протянул на пол жбан. с горячим столярным клеем. Потом присел к кошку с единственным и его достоянием Макса Штирнера. Книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги вообще, говорят, читал он только за тем, чтобы потом их опровергать в моём и мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь в полголоса, а слуха у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровная», прерывая его восклицаниями «Ах, разбойник, ну погоди же, покажу я тебе». Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цежеными трелями заливались канарейки у бобыля промышлявшего ими на трубе по воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот, из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамушку, как тут говорили, и она возбудительно визжала. А потом в соблазнительной растерзанности вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха-витошница, со щепой в мешке, казавшимся костлявым её продолжением, угощала её козьей ножкой. Обе, жмурясь, затягивались, отхаркивались басом, и сплёвывая и почёсывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовой дорогой. Письмо подали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, с молоду его преследовавшую. «Лучше бы вам все-таки куда-нибудь определиться», робко замечала Мотя. «И самим было бы приятнее и легче смотреть в глаза людям. При типографии архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей видно не по душе вам». И это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянство. Чем живет дядя Федя, думаю, и я, разгуливая по третьему Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководство по естествознанию. Его брат Николай — профессор римского права. Его зять Кончугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных. и прихожу к заключению, что у дяди Феди есть какой-то секрет не жат, не сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше. В противоположность нашим краям, окрестности четырёх Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени, без угамону, возятся воробьи. Булыжники пахнут сковородной пригорнёй, солнце пёка. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги. в крепко до едкости пахнущих почках. А в церковном саду у взыскания погибших тополя уже в молодом листе, точно во всем жары ради смененном летнем. А внизу еще сыро. Груды белошафранного швырка на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти. Как яйцо в глазунью выпущен в луже синий белооблачный полдень. Со страстною тут доготали гуся, соперничая в белезне с последними сугробами. Но теперь тут ни гуся, ни снега. Головыстые ветлы над конторой угарают от грачиного крика. По двору дрогливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околоткам отвечают петуху, скрытому за поленницей. Ну вот и сам он, масляноголовый и шелкобородый, рясофорная бесярящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем караульням. Так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем, как загорланить. Потом давится, как кость у кукареканем, и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, отправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко. Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, Обеими руками открывая окно гостиной, старая грамоевская девушка Глофира Никитична, приткнув половинки ключками и сложив руки под предерником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома. У вас, видать, новенькое? негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. Вы прикажите наперёд мелом, а то что ж это такое? возит, возит, не отмажется. Не слышно, что и отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность преждевременно сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям. "Вы их послушайте, мадам", говорит он в ту же сторону. "Подол задирать, всё равно крышу не покроешь, а окна мыть на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надо тьмел". Обогнув дом, Я двором прохожу в него с черного хода. Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин. На дворе перед сенями растет старый трехстволый тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным, и все играет пивными зайчиками бурого зноя. Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукоделием. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается. Что ты тут делаешь, спрашиваю я, подойдя к ней. Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам, а потом вдруг говорит: "Ты теперь бедный, совсем-совсем. Они говорят, он тебя как кустик объел. Не спорь, я сама слыхала. Всё, говорят, спустил и профорфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас. Дверь из будоары Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Её за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова её притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это может быть обман чувств. Этому способствует обстановка угловушки. Там с потолка не звергается целый дождь, благозвучных стеклянных подвесков. С бамбуковых гордёнъерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавес, встроченный из ломах, который и стоит дядя Федя. Главное, он обижается. Голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. Подумаешь, казанская сирота Это голос громаековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бравастой брюнетки. Дяде Феде не слышно. Он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чём. Детей впутывать, а помнитесь, в эту неядец. Недавно у нас в сиротском суде Мамурица, брат, можешь с кем тебе угодно, но дети не ваше дело, Бога вы не боитесь? Лучше скажите, что вы сделали с закладной? Браво, Аннета. Да-да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной? Наука? В интересах науки? Нет, он мёртво рассмешит. Ну, Егорий аптекарь, нечего сказать. Ани свой настаивает или зверобой? Ха-ха. И спаситель наш. Моментально, Фёдор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть. будешь у меня жалобить, как на хитровке. Успокойся, Саша, умоляю, тебе вредно расстраиваться. Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе с сургучом и свечкой в подсвечнике. Мы с Тони собираемся наверх, в ее детскую, но как пригвожденные остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая Арясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете у коризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки. Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперёд и ладошкой подгрибая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару. Дядя Федя, окликаем мы его, предупреждая о своём присутствии. "Зачем вы тут, дети?" говорит он, забыв о данном мне поручении. Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но вспомнив о нас, возвращается. Прощай, Патрик, с дрожью в голосе говорит он. Расти и тут, как рос у меня добрые семена, которые я زرнил в тебе не пропадут даром. Молывы ещё понимать, что тут приключилось в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел: "Прощай, Патрик, прощай, Антонина, и прошу, не провожайте меня". На другой день я поселился под одним кровом стоней. Впоследствии, когда наряду со стереографией пристрастился я к литературе, и призвание столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильно неестественности. И типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе, сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна. Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил. Свою склонность к отвлечённым существительным среднего рода и неопределённым местоимениям принимал он за философскую жилку. каким-то сретенским диаденом, казался он себе, и свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа. Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, где тя страсти и игрушка случая. А он не видел его острой отчетливости. воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которую сам являлся, ничем толком не обученный, приблизительный никакой всякий. Прошли годы и не изменили его, не изменило и ни счастье. За него отдувалась мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке, зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов. Химик-любитель Парубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло в дребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях. Оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками. В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на царицинской. Остромыслинские после несчастья жили в хомовниках. У меня был их адрес, я решил их навестить. Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки мотинок голоса. Она вслух что-то читала. По перводвигателю, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе. Вы это понимаете? перебило мотя своё чтение. Э что тут понимать? Явное голимотья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровается. Продолжай, пожалуйста. Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали. Некоторое время всё шло хорошо. Деда Феде мало изменился, Ранения на лице зажили без следов. Он слегка посидел. Разговор шёл в соответствии с тёплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста. Ах, годы, годы, говорил дядя Федя. Где же ты столько пропадал? Мотя, осмотри его со всех сторон и опиши. Важничает. Вырос? Не бось, важничает, морда лошадиная. А смотрела Анна в январе по Пашу похоронила, ты посочувствуй. С этой фразы всё переменилось. Мне бросилось в глаза мотином молодость и миловидность. В неё так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об её утрате этот старый дурак. Никакая ей не поддержка и горе её вероятный виновник. Мне стало противно. Слухами земля полнится. «О пробах пира твоих знаю», — сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе, он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел. В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске Производили они впечатление зрячего места, на этом гладком лице, затянутом и успокоенным слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его. Хоть на крылечко бы зашёл на минутку, позвала Мотя, чтобы прекратить мучения моего недобровольного предательства. Я послушался. Завернув во дворик, я застал её сидящей на ступеньке С толщеннейшим священным писанием на коленях. Мусля палец она быстрый его перелистывала и не поднимая головы, подала мне для пожатия левую руку. Вот, гляди, патричек, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда же оно занапастилось. Вот. Вот смотри. И три рода людей, прочёл я в стихе. Вознина видела душа моя надменного, нищего, лживого богача и старика-прелюбодея. Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя, — каково, патричек, не в бровь, а в глаз. Глава четвертая. Тетя Оля. У Александра Александровича была сводная сестра, Ольга Васильевна, слушательница высших женских курсов «Герье». Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа. Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя и в университете. И значение, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление. В 904 году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним обществом в вспомоществование, которое она призвана заменить. Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться. Что ж тут непонятного, в свою очередь, удивлялась Оля. Общество учреждения официальное, утверждённое попечительством, а касса начинание демократическое и занимаясь текущими нуждами не будет чуждаться политики. Виноват, поправлялся тогда Александр Александрович. Я не говорю, что не вижу разницы, наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии. Историческим событием всё это потом и стало. Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации. с которых иногда влетал к нам со свежими политическими новостями. К весне 1905 года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел её с одним любопытным человеком. В середине января в Скури после событий 9-го выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много работниц. Собрание происходило на фабричном дворе под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную. Хозяева вызвали казаков. В тем месяце их было не узнать. Булыгинский проект узаконивал Карамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Озати стали в отдалении за воротами фабрики и на гаек вход не пускали. Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали, и постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходную, чьи-то руки накинули на неё тулуп и платок. в Тулупе в накидку вместе со всей в атагой Оля вышла со двора и неузнанную прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улица через 3, Оля вспомнила про платок и тулуп, неуковы было спросить, кому их отдать. За ними от дюшетелевой работницы пришёл в воскресенье упаковщик той же фабрики Пётр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню. В марте она его видела два раза на загородных моссовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, понездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились. Моссовку устраивали мебельщики со Страмонки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Оля удивила, что все его знают. Весна только начиналась. По ложбинам кусками чёрного мела залёживался снег. Сидели на пнях и брёвнах недавней лесной валки. На собрании выступил анархист. Ещё раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, Он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: какой же это укладчик. Вдруг анархист кончил и все закричали: "Терентьев, Петька, валяй анархию по косточкам!" Он не дал себя упрашивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утёр рукой рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору. Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы бесчувства к фальши пользоваться живущим в нём оригиналом. Так то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно говорил и Терентьев. Но всё это было умно и живо. Пустую вырубку окружали глинастые ели и сосны. За ними леловело голые ещё только что отзимовавшие чащи. Из неё заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы. Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчёт тока и тяги, и Тиринтьев подивился её техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал: "Тянет коммунистический манифест почитать, а по истории я не в зуб". Скоро лето, вам не учиться. Что если бы вместе? После двух-трёх встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с 12 лет стал на ноги, одну за другой окончив две школы городскую и ремесленную. В 16 лет поступил на службу мастером на 15 рублёвое жалование. Учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику. Рана просветился политически. Сидел в частях и высылался по этапу. А главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где кроме сборки дуговых фонарей, был организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть. Вы очень способны, знаете ли вы это, говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь. От хозяйки приносили самовар, и заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. Мы, социал-демократы, полагаем, говорила она. Или о тогда ещё новом расколе. Органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан другой и уходил, поблагодарив за беседу. Иногда, но это было позднее летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его, и задача вроде изобретения сверла, развёртывающего четырёхугольное отверстие, Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову на бок, справа и слева осматривал рисунок и насвистывал. И эта работа нисколько не мешала ему следить за ульным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна. В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних переулок. И трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно, но внезапно их объединяло Смена таждественного освещения. Двор и переулок заливало жёлтым, как серым светом, признаком кончающегося дождя, но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Жёлтое освещение сменялось чёрным, если такое выражение допустимо, чёрное красным. В закате загорался притвор спасов в песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова. Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарницы и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мелькание ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кайфу галантки. И тогда неловкое волнение, давно охватившее Олю, становилось очевидным. Опять гроза, от дорогомилого говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна на дворном ряде. А когда возвращалась на место, мысли её получали неожиданное направление. Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все относящееся к этой неведомой женщине начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей, мал, малая, меньше, золотое сердце», — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться, тем лишь что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего кроме добра Оли не сделавшей. или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила. Но это было летом, а друзьями они стали раньше. И раннюю ещё весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы, но свои оказались инструментальную казанских железнодорожных мастерских. На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул Валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в груди железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в прикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные звания объединяет язык и платье, все движения вплоть до сверкания зубов и улыбки подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тёщины языки, вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стёклами Сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо. Всё же несколько человек терентевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода. Части при превращении из плошкозавшейся круглыми, по его прекращению лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырёхгранными брусами неправильной формы, с вытянутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общетипическое отступало перед силой разностей и несходств. С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа, с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и вентилями, на который он сел и помогший Олеф спрыгнуть, усадил её рядом. Не как престол на парфюмерной, что в проголочке. Спросили его здоровость. Да, святомученика Дюшателя, понимающе усмехнулся он и прибавил: "Нет, сами по себе шибашуем". и рекомендующим округлением показал на Олю, знакомя. Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал «Помнишь Назарова?» «Ну как же?» «Попадется, остерегайся, провокатор. Быть не может. Будьте покойны. Где же он теперь? А мы что, каменные?» Февральскую стачку четырёх уволили по нашему требованию. Ну, тоже и он. Видите, как вас ублажают? На задних лапках ходят. А вы не верили? Это кто ж не верил? Да я первый. Вот так клюква. А что ж ты думаешь? Бывало, подымаешь вас на шарап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то, ну, думаешь, будет, да только затем морим, что хвалилась синица зажечь. А она его стерва возьми, и зажги, и зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость. Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него в февральскую стачку. В разговор давно старался вмешаться тёмный, как прокуренный мунштук, модельщик, с пучками волос в ушах и на здрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под чёрные очки. В виду неисполнимости намерения, верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой. А нижнее в свисающих усах удовлетворённо улыбалось. Наконец к нему прислушались. "Это что?" рванул он, и как клещами гвозди стал тащить хрипятою погнутые слова с одна самой, казалось, селезёнки. "По свистку в главной конторе курсы французской революции. Ей-богу, правда, расшиби меня гром. Лектор каждую среду по казённому найму. Правда, правда подтвердили остальные." а также Соединённые Штаты, добавил кто-то для точности. Это для желающих отёрнули выскочку, чтобы не портил цельности впечатления. Слово вернулось к модельщику. Пуговкин в ночной смене, пожалел он. А то бы ты послушал, как он солдат перевозил. Это какой же Пуговкин? Да знаешь ты его, такой сознательный. Песочная пара. Не знаю, при мне не было. Выдумывай. Двадцать раз вместе видали. Выговор такой польский. Ах, буа-ни-буа, буа, песочная пара, такой аккуратненький. Не помню. Сижу в бюре и чусы от буре. А, козадой, что ли? Во-во. Так ты бы прямо и сказал. В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да-да, Пуговки, ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направлением на Брестскую ветку. Но, как сказано, состав не тпру, не ну. Забастовка. В один прекрасный день отворяется дверь в комитет и входит сам начальник тракции фон Диббервит-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули. Ты, конечно, имеешь понятие про эту селедочную потроху какой-то фурор и язвы здешних мест. А он... Пурашку в кулачок и чуть не надвое расстилается. И можете себе представить прямо к Пуговкину. Просит, чтобы он позволил передать эшелон на ветку. — Да. Господа члены статейчитого комитета говорит: "Прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку", и чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкин указания бровями и глазами. "Ступайте", говорит Тач Пуговкин на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразумение. А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах. Срывай, как говорится, цветы пока горячо, и, как сказать, лови момент, то есть чтобы он их разодитировал. И действительно, что он и сделал. Терентий все дело опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не всё в этих рассказах нравилось ему. Что малые дети, думал он, на проказели и радуются. А что дальше, об этом никто и не думает. Ну а ты как, спросили его. Вместо ответа он выпрямился, и, закинув руки за голову, потянулся. Он сказал, что как это все не распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с пол-дела, пока мы сами не переменимся. «Самим надо по-другому жить», — повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности. Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог, и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два – окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались. И, следовательно, как несмутны были его собственные догадки – Во вразумителе сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у дюшотеля и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать. «Пойдемте, Левицкая», — сказал он, спрыгнув со стола и стал прощаться с товарищами. а когда вышел с нею за дверь и предложил «Хочешь в Сокольнике?» Глава пятая. Ночь в декабре. Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим движением, полным смысла и мужества. Мы забастовали. Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать? Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличие от предшественников, Царствоние любило шум. Оно не только обманывало народ, но всеми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало. Нас били, оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капитуляцию, оно и этот позор ухитрялось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест о свободах, которыми пользуется всё образованное человечество. Но каким-то образом обстоятельства это Ничего в наших порядках не изменяло. Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу. После чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботики, летел на извозчичьих санках к какому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организацию. В октябре после университетской осады Нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильеву. Тогда Александру Александровичу было бы нездоровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Филитёров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку и изогнулся надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолка опустилась, и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», — говорил Александр Александрович, а он все рассыпался в извинениях, прикладывал руку к козырьку и, изящно оступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками. После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия. В Сене к нам пришел с повинную пьяный обойщик Мухрыгин, и покаялся в совершенном на нас ложном обносе. Если бы отделу надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро, но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыдина предшествовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешёптывания глафиры Никитичны с Анной Губертовной. Мухрыдин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку. Будто тот по подписному листу набирает охотников в жедовскую веру. Сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он её на разные лады варьировал. С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провенившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чём обойщику не давал потачки. Усы в сасульках придавали ему вид блюстительный и свирепый. Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губертовна с утра просила мужа обойтись с собою щеком гуманно, дабы не стал его с доброго пути, на котором он вступил. Алексей Александрович с трудом себя пересильвал. От чего огни не зажигают? Лампу заправили? спрашивал он. Тогда пора зажигать. Да и что его слушать, гнать в шею и кончено. Я тебя мелочка не понимаю. Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно, он скучал и зябнул. Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязанные восклицания душили его. Им в подкрепление собирал он пальцы в три перстя и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. атом распустив щепоть вытягивал руку вперёд и плавательными движениями разгребал перед собой воздух в поисках слова он не раз рухнул бы лицом на землю если бы плечо не ныло у него в плоской клешне дворниковой рукавицы это раздражало его да что ты и шот гороховый меня держишь возмущался он то ты есть такой воротная петля так меня держать Я у их квартирующей в обоюдном согласии, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин, дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, но я весь перед вами, как на ладони. Ваша воля — казнить вашу, миловать, и притом не в буйном хмелюк. Матушка барыня Анна Кувертова, детки дорогие, надо теглядеть, откуда у человека слёзы. Верно я говорю. Какой, может, от души, а какой об заказческом кредите это надо понимать. Теперь, к примеру, может, к которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак, и чтобы человек знающий, и главная вещь с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамилию язык не повернется. Видите, какой грех. И как такое попритчилось, ума не приложу. Люди ведь, никто не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка. А вот поди ж ты, таких людей, да вдруг такую канифоль. — Что ж ты там все-таки сказал? — хмурясь перебивал Александр Александрович. — Не говорите, грех поминать. Тут и ночи курлянские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп. Как это пятьдесят два? Не много ли сразу? А это картес, ежели вы насчет разбойников, обонаковенный ночной картеж. Ну и враль же ты, сутин сын. Карты он у нас видал, как от тебя она понравится. Ну да черт с тобой. Кремлю поверили? Вот ты мне что скажи. А кто ж, ваша милость, такое колесное станет верить? «Из Сущева, сами знаете, крюк немалый. Девип какой антиорез, а то какой вам расчет копать?» «Так какого ж черта ты все это молол?» Терпение Александра Александровича истощалось. «Вот что», — сказал он, — «за тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил, на этот раз ступай. Но вперед смотри, таких квартирантов мне не надо». Тот же день проводили мы вечер у тониных двоюродных сестёр. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнение. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова. Это была гостиная. В ней горела одна стеная лампа в круглом абажуре. Тусклое сияние кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водоросли перехватывали луч другой сквозь стекло и воду. Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунсу или сёстры Ерыга, но подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовётся обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. Да ещё этот мухрыгин не к Селонию к городу, подумал я. Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить, не в обойной под нами, а во всём свете. Но что именно и каким способом, не пытался и думать. Такая утомительная неразрешимость исходила от вопроса: что же-то они, удивился я. Не уж-то ещё не готовы, но ну и наслушаюсь. По переулку с ожмущим капустным скрипом прошел пешеход. Видно, сильно подморозило. В два яруса сразу по земле и небу пронеслась карета. С занавеси на занавес поплыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и какая зеркальцем, какая медной денежкой обошли грот с фонтанчиком, распылив несколько капель огня этой части гостиной. В комнату влетела младшая из сестер, Он подслушивает, крикнула она в глубь тёмной анфилады. Надо переиграть. И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задёрнув портьеру. На рояль падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Надрожком свишивалось несколько сучьев, они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиною. Вдруг низ из дома огласился шагами и звуками Неужели сами? — подумал я. Здорово ж тогда мы засиделись у дочек. Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина. Только она появилась, как пустой дом, населился по всем направлениям, голосами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какой-то очередной радостью, она вплыла в гостиную, стуго замотанную в шаль головою. От неё пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани. С лёгким паром, Нимфадора Пионовна, сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось. "Ну, у тебя совсем как напугал", сказала она, тряхнув пухлой ладошки в перчатке, и продолжала. "А я, правда, из маскарада. Ну, спасибо, Это что ж, что с лёгким, ты скажи, с последним? Во всём мне счастье, на всё лёгкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю, и что же? Завтра не топит, понедельник трудный день, а во вторник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово. "Что ж ты стала как пенниси в спальню?" сказала она молодой горничной, с такой же закутанной в платок головою, которая вошла в гостиную с экипажем на одной руке. И пустым тазом смочал кою под другою. Что на свете творится? Баррикады, как в Париже. Ты подумай. А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора. Я двух не требую. Я б вам показала. Все, мать твою, вспоминаю покойницу. Немного не дожила, порадовалась бы бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертехвосток наших. Ну ладно. Спущусь потом или сам ко мне подъемись, не боишь, знаешь дорогу. Этим намекала она на частые мои посещения всяки раз как мы бывали у девочек. Только ради неё и ходил я сюда. Слушать её было истинное удовольствие. Выставляя вперёд подбородок, она говорила на распев и несколько в нос, растягивая слова с чуть замедленными предыханиями. и столь же малозаметными ускорениями при круглотей дародности была она неподражаемая умница и что называется шило то есть видя всякую вещь насквозь сверлом входила в её обсуждение сверлом выходя наружу и не удивительно что считали её близкой приятельницей старика Лужницына всей Москвы известного хранителя одного из музеев а также радикала и славянофилов Татьбищина в свою очередь друживших с Фёдоровым Толстым и Соловьёвым. Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда её обуревала банная удоль. Любила она и поплакать. Тогда, откинувшись в кресло и подпёрши голову рукой, вдруг переходила она со мной на вы, точно чтя во мне какое-то воспоминание. Щурясь от приятности, она медленно с грудными скрипами говорила: Ах, Патрик! Ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, её знали братья Рубинштейны, а Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему громете, всё второе поколение на презирало, терпали уж третье, внучатное. Пусть вас когда-нибудь к ней сводит. Перемрёт наша гвардия тогда, хватитесь. А главное, это был человек не от мира сего. При этих словах Нимфодора Пионовна изящно, углашком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом, с кряхтением, утвердясь на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец. Глядя на это лицо, полное силы и представительности, и в доверчивости, как бы готовое улыбнуться, я заключал, что значит я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил. Если бы не этот человек, продолжала Немфадора Пионовна, снова опустившись в кресло, она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего, и у неё были более высокие цели. И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвование, Немфадора Пионовна подводила разговор к концу и убирала фотографии. И мама моя, Молодая моя мамочка кончалась в моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история о освободительном движении в России, в которой Нимфадора Пионовна не была сильна. От чего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал, но нет. Этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетворения. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желание? Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с её нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства. Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением мерившей ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привычками и дает санкцию всему, что не в его власти, она по пущению предпочла одиночество. Неизвестно, как это внешне в ней проявилось, но утверждающего одобрения прожитому она не дала. Слетние волны к нему причастности стёрло и на памяти себе ничего не оставило, кроме меня, единственного и прямого своего продолжения. Предсказания Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадила училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады. Улицы опустели, на них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие. Точно пространство отступило от них и повернулось к ним спиной. Что делалось при этом с воздухом? Это заслуживает особого описания. Весь он, с земли до неба, был приобщён к восстанию. И весь морозный, высокий и безлюдный вертелся и гудел как медный волчок. До смерти загруженный выстрелами и взрывами, они уже не воспринимались раздельно. Оглушённое небо было сплошь пропитано их колебанием. Слуха достигало другое: назойливое комариное зудение, усыпительное цоканье и тихое шелестение. Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Санча. Пройдя сквозь стену, она с клубкнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали в заперти и экономили керосин и дрова, потому что их не запасли, и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной. В ноябре между обеими забастовками любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб величиной с Екатерининскую выездную калымагу. Человек в пальто, доставший эту вещь на ломовите, внёс её по частям в зал. Возник вопрос, где её собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянии от покупки. Комнаты ломились от мебели, в них негде было повернуться. Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это её нервировало. В торопах, за невозможностью выбрать место получше, Решили гардероб временно оставить в зале, как в самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. — Смерть эта моя, а не шкап, — вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел. Одиннадцатым вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с тёплыми вещами, Анна Губертовна вступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развержки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что балансируя, повернулась вперёд всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания. 12ого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лёд. С этой вылазки Глофира нетично явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все её расспрашивали о виденном, но ровным она отвечала неохотно. А в спальне рассказала, что скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикадами. Народ с них ушёл и засел в Верхнем Копытниковском. Но к ночи фабричные беспременно спустятся и устроят стражение на площади. Алексей Александрович посылал её за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в ямах. по которой можно стрелять ото всюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор. Состояние, царившее на нём, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишённым имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плёточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью, и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки. В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завёл его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе, край стены скрывал их от нас. В Троицу веровать не диво, говорил Ерофей. Так уж люди рождатся. Да ино вещь делом, ино языком. Или запущать поглыбже, так сейчас встрелись, семик и антисемик. Какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя, господа, сказали. Антисемик, как ты хоший богомольный, но выходишь супротивник семика. Жизнь-то настоящий не знаешь. Живешь без проветра в каменном помещении, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа. И тот и кашель твой, и табак, и запой, а дворник, всегда находящий на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям. Среди ночи я проснулся. "Вставай, мы горим!" кричала в дверь Тоня, одеваясь. "Тише, дом подымишь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?" Я тотчас захрапел, на через несколько минут снова проснулся. Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверями. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной, одевшись. "Выйди на минуту", сказал я ей. Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловонием, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища. Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарево нескольких пожаров. Один полыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло. Я не заметил, как оделся. Верх по лестнице прогремели шаги Александра Александча. С никогда не слыханной изычнностью он звал нас вниз со средней площадки. Услышав наш ответ и ещё раз в нём уверись, он с грохотом сбежал с лестницы. Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придётся идти из дому. Суконные гардины на окнах задёрнули пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книги. Анна Губертовна в накинутой на плечи ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя и дочку и стены, собравшей нас в столовой. Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть Ерофей, и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабочены, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними. Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали, их высаживали силой. «Сбегать бы на парадной, посмотреть, кто, отпирать ли?» Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежал человек 5-6, вооружённых. Кто в ватном пальто, кто в полушубке. Кто хозяин? спросила порт-артурская косматая папаха. Я, отвечал Александр Александрович, можно спрятаться. А, конечно, прячьтесь, господа. Можно в сарай, можно в дом. Ерофей, ключи. Впрочем, уж не знаю, как в доме больные. Дружинники переглянулись. Десятник в папахе, а за ним и другие стали осматриваться. Что за забором, спросил десятник. Глухой соседский сад, а сзади пустырь со свалками, а дальше система переулков с выходом на Долгоруковскую. Прятаться не будем? полувопросом полот утвердительно предложил старший. "Не", отвечали остальные. "Двор не великий, стоять не велит". Всерь смеялись. "Правильно, а это, товарищи", сказал старший. и все бросились к забору. — Лестницу, Ерофей! — крикнул Александр Александрович. Но все до одного уже были по ту сторону. Прошло несколько минут. — Мороз-то злющий, — сказал Александр Александрович и зевнул. — Как есть злющий, так точно. — Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык. — Что вы! Глыбше могилы. Лестницу прикажете убрать? — Да. Давай вместе снесем. Фу ты, следов сколько. Затоптать бы. Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу. «Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей!» — кричал Александр Александрович. «Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам». В это время переулок огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали скользя и разъезжаясь. Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На серёдку двора, освещённую заревом, вышли несколько спешенных казаков. Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Ковалирская походка их сутулила. Добравен пятерых к забору, орал Харунжи: "А не Семенка я сказал дворника, а вот он каналя. Кому служишь, мать твою впяло? Приказ градоначальника, знаешь? От чего ворота расстегашкой? От чего я спрашиваю ворота? Хлясь-хлясь. Я тебя научу. Хлясь-хлясь. Отвечать в их глаза, да чёрт. Иметь наблюдение. Очухается допрошу". Ничего не понимаю, рапортует толком Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу. Тут он оглянулся и забыл об Ефрейтере. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер. Застрелю не с места, закричал он. Поднимите руки. Кто вы такой, милостивый государь? За что вы дворника бьёте? Тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович. Прошу меня не учить. После 9 запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь и кто вы сами? Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперёд, велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки. Фамилия? Громеко. Не слыхал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придётся привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите? Но ну, нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это? От чего в доме не спят? На душе не спокойно? Это любозна. От чего же вас неспокоен на душе? Ну хорошос. Оружие есть? — Нету. — Вы дворянин? — Да. — Можете опустить руки. — Мерси, — машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю. — В доме спали, — начал он. Ворота были на запоре. Вдруг переполох бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие. — Какие это рабочие? Надо называть вещи своими именами. Это... Воры-висельники хамова во племя. Ну да, несколько этих висельников. Александр Александрович замялся. Вижу, они с Долгоруковской пробрались с соседними владениями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут 5-10. Значит, они кинулись в скотники. Скажите, оттуда эти дни не постреливали с соседних садов? Не замечали? Нет. Там всё спокойно. Так, -с так. -с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал следы. Пойдём, покажи. До свидания, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охрана не выставлю, но вас везде найти сумею. Они удалились. В тёмной глубине двора раздались слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили. Вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в голоб. Беспамятный скок, слышанный мною ночью, и как раз возле нас, так страшно пресекшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать. И замер. Все скрылось, как прерванное сновидение. На крыльце стояли глаши с Тонией и дергали меня за рукав. «Сейчас, отвяжитесь!» — отмахивался я. но уже сам всё им рассказывал. Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе превозмогал. Как только отряд тронулся, он подошёл к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворён. У него слегка подбит был глаз. и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули. Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. С просонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела, и по-прежнему воняло, тепло и тошнотворно. Я всё вспомнил, но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминания. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случай встать ещё раз в такое время. У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерёг такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал. Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. В остане кончилось. Всё полно было сознанием его крушения и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве Семёновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов. Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфеоля. Когда вслед за остальными цветами лакфеоль внесли в спальню, она раскопризничалась. Оказалось, лакфеоля она не любит. Непамятливость мужа её обидела. Лакфёль поставили в столовой. Я проснулся в 6 часов вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. Также болела голова. Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла глаферина Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвёрнутые края лиловой обёртки. Я спросил чаю. Сейчас, ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддоннике, чтобы подтереть, если перельётся. Из спальни Атанны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитишна пошла провожать ее. В это время позвонили с улицы. «Ну вот, теперь она про чай забудет», — подумал я и подошел к горке с лакфиолем. Вдруг в гостиную рядом в вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. разговаривая, они вошли в столовую. Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силой, что он заплёвывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности. "Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя", говорил он. "Но вы чудешные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения, приготовся к самому страшному". Где сестра твоя, Оля? Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо. Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать? Я разыскиваю ее третий день, и пока безрезультатно. Но это в порядке вещей, меня не смущает. Потому что согласись, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее, это, понимаешь ли, не лапать-сплесть. Лапти условия не то ищешь, не там ищешь. «Тело надо! В приемных покоях! В анатомическом!» Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти. «Остановись!» — крикнул он. «Что с ней?» «Она убита!» «Откуда ты знаешь?» «Чувство подсказало!» «Но ты его проверил?» «Я был два раза у общих знакомых о ней, ни слуху, ни духу!» «Свинья же ты после этого!» «Типун тебе на язык!» «Спасибо!» За сведения и участие. Все равно с дубу или с ветруль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудями завелось, он тут как тут. Чувство подсказало. Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же? Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщилась твоя вера. И это в такое время, когда я буквально изнемогаю. Нюта хворает. А, это коленка? Бог даст, обойдется. Ну, конечно. в особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны. И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь, его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную, потом стал прощаться. Уходя, он сказал: "Я догадываюсь, зачем у вас цветы, но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь". Не заглушают «Перешибает, смрад! Откуда такое?» Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь? Через два дня Ольга Васильевна отыскалась. Глава шестая. Дом с галереями. Надо описать нашу последнюю встречу. Александр Александрович взял меня с собой. Глава шестая. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у чёрты на куличке, где-то в другом конце Москвы. Положение об усиленной охране ещё не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений. На углу Ростового переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От неё оставались одни перила. Скрутившись от жара, они висели в воздухе мотками железного серпантина. Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдававшимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому не доставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники. И я вспомнил. На одной из баррикад рассказывали... Смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение. Их производили из такого же, как эти каменные выступы фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведённый прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это всё и происходило. Два раза попались нам казачьи разъезды, патрулировавшие по городу. «То-то осмелели», — сказал извозчик и смолк. Александр Александрович ничего не ответил. У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружия с головы до ног охлопывали прохожих, а выезд из газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуаров к середке мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя. Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскокавшего на лошади, мы подслушали разговор между Читоевым в соседних санях и другим конным их остановившим. Не задерживайте извозчика, мы опоздаем к поезду, возмущалась дама. Покажи им паспорт, что за наказание? Вы за границу? спросил жандарм, нагибаясь с седла. и зажигая спичку за спичкой мы тронулись дальше но и их пропустили оглянувшись я увидел как их извозчик стоя на хлёствовал к Николаевскому какая же с этих вокзалов за границей изумился я сколько угодно отвечал александр александрович во-первых финляндия морем из петербурга кроме того через тосно или режецу а с ярославского так даже и в америку наконец мы приехали Я потом таких домов больше не видел. Скользкая лестница с сильным капустным кваском пролегала крытую холодную галереей. На неё выходили окна и дверь квартир по три-по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были с подвесячими замками, вторые с деревянными завёртками на гвоздях. Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протисьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «везлого» и больше ничего. Ни буквенных инициалов, ни звания. Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочее, и удивился, что снаружи нет об этом объявления. Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. их глушили войлочные подушки обивки. Не вдалике стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутую крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, анутрук кадки стягивал лёд в несколько пустых на сквозь проломанных пластов. На краю верхнего, случайобразно рассачивающимися трещинами, стояла цинковая кружка. Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на чёрном шнурке Молча пропустил нас вперёд, ни о чём не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Визлова. "Виноват", сказал Александр Александрович, "мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?" К концу его слов Визлова отчувство се у него под самым подбородком. "Пожалуйте, она отдыхает", сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза. Из тёмной передней, куда мы за ней последовали, Мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее написанную картину. Громеко с Вязловым и прошли дальше. Я же остановился как вкопанный. Передо мной были три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в неё была закрыта. Из неё доносились голоса, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу. В обеих боковых горели висячие лампы, и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, Сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие, их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство учащиеся других групп, дожидавшиеся очереди в среднюю комнату. В квартире стоял тяжкий, настоянный на нужде и стеснение, кроваво-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов. В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проёме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нём была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях. Справа вышла Везлова. Она подошла к нему вплотную. — Скоро вам, Нель? — сказала она. — Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точная я сейчас родилась и никогда программ не видала, а я любую на зубок скажу. Например, в кадетских уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. "Дайте мне ячменного сахара, и ну вас к чёрту с вашими корпусами", сказал молодой человек и закашлялся. "Как вы переменились?" вздохнула везлово. С тех пор, как вы повернулись клёли спиной, мамочка, какие выражения? Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон петь ковыляет, если у вас язык чешется. Это почва поблагодарней. Взъело пожало плечами и отвернулась. Тут-то она меня заметила. Ах, вот он, малютка, воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. А мы думали, вы в пути затерялись. Что же вы в передней топчитесь, юный классик? «Ступайте за мной! Там ваши старшие!» Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню. Комната освещалась с потолка цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Оле на лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала лежа на незасланной кровати. Как и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал? упрекнула она Громека и соскочив с постели, меня расцеловала. Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила. Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете? Ведь это дети. Это просто безбожно. потому что половина были его ученики, реалисты старших классов. Ты представляешь себе Сашенька волнение. Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Её забарикадировали с камнями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут. И мы всей в отагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части. Кажется, Рахманинов или Рахманов, а тем временем, как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит «стой, стой», потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол тиши на голове. И ну рубить! Господи, твоя воля, что тут сделалось? Кругом темным темно, но уме одно, поскорей бы в подворотню, а рядом валятся, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы, о крики, о стоны. рот мистер кричу. Так вот оно ваше честное слово. А что он может сделать, когда его не слушают? На ведь перед тем, что дальше было, фидлер капля в море. Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку её голоса я догадался, что она думает о чём-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она привстала и прошлась по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь натыкалась. откружение на одном месте юбка стала хлестать её по ногам вдруг она остановилась и закрыла глаза со дрожание прошло по ней точно её знабило нет нет ты нет сказала она словно очнувшись от сна вон из этого клоповника завтра же куда-нибудь перееду посадит подумаешь какая важность по крайней мере хоть высплюсь у вас не искали нет пока место а в Спасо-Песковске наведывались. «Да купи ты себе, дура ты, этакая персидского порошку, и будешь спать, как убитая». Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крякнув, стал подыматься. «Ты куда это?» — встрепенулась Оля. «И не думай. С семи до девяти перерыв. Можно будет уединиться. Оставайтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его? Вы с ним еще не видались? Послушай». Будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слыхал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные. Оля не выдержала и, упав лицом в подушке, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала, разинув рот. ничком и наискось поперек кровати. Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней. Ученики разошлись, наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть на роду, сын Везловый Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец, желчный молодой человек... Онимпадист Дударов, Пётр Терентьев, которого я видел впервые, да ещё 2-3 студента университета. Нас перезнакомили. Сперва всё шло хорошо, рассказывал Терентьев. У полиции хлопот по горло, их ещё не хватились. Над только добираются до деревни, мужички их чуть ли не вколе. Вот вы как говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать. и грозятся собрать сход. Еле унесли ноги. Ничего удивительного, это в порядке вещей, сказал Дудоров. Все на него накинулись. Что ты рисуешься, возмутился Вязлов. Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, чем прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал. Видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломание, глупости? Не могли меня видеть, я под муравом охотился. Это какой-нибудь двойник. После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе мещанских, но особняком и только за свой страх. Тут я узнал, что он из княжевского рода Дударовых. Несмотря на молодость, отбыл 3 года административной ссылки, но теперь отошёл от привычного круга и к теоретическому марксизму охладился совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко. Принятый обратно в университет под чьей-то сильной протекцией, он что-то переводил и пописывал, но ещё без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки былых товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга. Терентьев развивал две излюбленных мысли: что по своей молодости пролетариат у нас ещё неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции две разные вещи. Первое предмет праздного любопытства, второе пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же Это одно. Он из-за формул и за не забывает того, что это законы именно природы, а ничего-нибудь другого. Той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в её всей общности, в целую подлунную, во вселенском, так сказать, её размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой в той первичности, как его бабки, сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и в отверживание общеизвестного. Делал он это книжно, по-заученному. и совсем не к месту потому что кругом на этом собаку съели и повторять это в этой компании было всё равно что яйцам учить курицу посмотримся пристально в процесс говорил он что мы имеем в ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической прогрессии отливают в города погодите варвара ivанна с другой стороны в потребности рабочих рук Промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили. Что мы увидим? В ходе развития промышленности, приставленной к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подымется по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спросятся начатки механики, знания электричества и бойкое, не сходя с места, умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в берёзовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнитным полем гнётся, как над паровым передраспашкой подоziem, потому что для него это одно. Тут и следовала мысль, которую он выражал, так самостоятельно и неизбито. Дальше возвращались очевидности. Теперь последуем, однако, за ним по этой лестнице, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы увидим. Дамы-благотворительницы между собой стараются как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю, первой грамоте будут учить, или чего доброго соску купят, или погремушку. Но вот он руки об паклю, а потом об блузу и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга. — Да ты меня не агитируй, — говорил Дудоров. — Торжества революции я жду нетерпеливей всех вас. Сто лет, как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку. И в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут неуместен. Её надо увидеть своими глазами. Ещё лет 10 от тяжки и мы задохнёмся, погоди улыбаться. И, конечно, она придёт. На первых порах это будет именно то, о чём мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от уродств капиталистической эксплуатации, но придёт наконец и настоящая свобода. Освободиться время, отданное несколькими поколениями ей, её обсуждению. жизни и гибели за неё, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила. Только ли огарашивать ей и ошарашивать? А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо непритязательное, просиять, улыбнуться. Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. Звонок, сказал Вязлов. Петька, мотай на ус, потом ответим. И вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дударова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте. Оставайтесь тут, приказала Вязлова. Они умити переговаривают. Не зачем вам встречаться. Минут через 15 послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но миновав её, удалились через переднюю и кухню наружу. В столовую быстро вошёл Терентьев. Он сиял и спешил к Оле. "Меч тебе провожать пошёл, Варвара Ивановна", сказал он на ходу. В эту минуту сама Оля вышла из спальни, красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка. "Лёля Осипович?" воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками. Да. Большая радость. По Паше и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них. Минут упреньше сама расспросила. "Папаша", продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу. "Оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. А то ведь там язык прилипает, что было. И попадись он им под горячую руку, не знаю, чем отмысли зачураться. Но они ещё раньше расстроились". Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость, а сами пешком в Москву за справками. От того и дом пустой, ни души. А мы-то напугались. Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и всё сиял. Какая-то радость ещё одна была у него про запас для неё, тайная, не израсходованная. И вот, забыв правила не то что конспирации, А просто напросто благоразумие, чтобы не сказать приличие, Оля на минуту задумалась. Паспорта принесли. С тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на неё и зашикали. "Ну что ты с ней поделаешь?" сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к Александру Александровичу. 1936 год.